Глава 9. Ты никуда не пойдешь!» Это могла сказать мама. Это мог сказать папа, муж, в крайнем случае, старший брат, если бы он у меня был. Так нет же. Это бескомпромиссное заявление выдал один рыжий коротышка. Я закрыла ридикюльчик, в который только что положила пачку салфеток и губную помаду. Поздно, Айвин. Я уже собралась и ухожу. Пикси, властно скрестил руки на груди и привалился спиной к стене. "Либо ты остаешься дома, либо идешь со мной. О, как мы заговорили. Я убрала с лица настырный завитый локон. Теперь я уже могу идти, но с тобой. Мило, у меня и так ребенок будет на фективном свидании. Четвёртого нам в компанию не надо". И ответил хранитель: "Ты моя головная боль. Ничего не случится с нами же будет, Робин. Да и я смогу дать отпор". В доказательство своих хвастливых слов я щелкнула пальцами, и в следующую секунду в моей ладони уже плясало совершенно ручное пламя. Айвен закатил глаза, будто я показала ему дешевый фокус. Королева, послушай меня. Ты почти ничему не обучена, никого не знаешь, не понимаешь, кто твой друг, а кто враг. Ты легко попадешь в беду, а потом будешь плакать, как маленькая девочка, которая не послушалась старших. Я резко погасила огонь. Все равно тебя не возьму. Ты не умеешь вести себя в обществе, и Робина ты на дух не переносишь, так что не вижу смысла весь вечер находиться между вами в ожидании взрыва. Мой оппонент что-то пробурчал, Неразборчивая и явно нелестно. Как хочешь, глупая, сказал он уже в полный голос. Подойди ближе, присядь. Не сильно мне хотелось подходить к непредсказуемому пикси, и еще меньше хотелось приседать в новом платье. В руке парня появился маленький блестящий нож. Не мешкая, он отрезал себе прядь волос. Так и будешь стоять деревом. Рассудив, что Айвин больше не намерен пользоваться ножом и вообще его убрал, я выполнила требуемое. Хоть бы отстал поскорей. Что ты собираешься делать? Что надо? Айвин подтащил к себе мою руку, как фермер непослушного козленка, и обернул отрезанную прядь вокруг моего указательного пальца. Тем временем обкромсанные волосы на его голове жутковато шевелились, отрастая, стремясь к прежней длине. Рыжая прядька на пальце уплотнилась, засветилась золотом и растворилась в воздухе. Как только ты позовешь меня, я приду. Неважно, где мы в этот момент оба будем. Я разглядывала свою кисть и не находила на ней следов колдовства. То есть, если на меня нападут плохие парни, я тебя позову, ты явишься и всех раскидаешь. Пикси улыбнулся белозубой улыбкой. Накажу всех, кто посмеет тебя обидеть. Приближающийся жеребячий топот возвестил о том, что Джейми готов, и нам надо поспешить к лесьему порталу. Свидание еще не началось, а у меня уже голова кружилась от восторга. Робин встретил нас и вывел из замка через черный ход. На пути попался только робот дворецкий, что-то чинно сказавший нам вслед. На заднем дворе Робин провел нас к странному сооружению, вроде английского кеба, без лошади, но с рулем и клаксоном. Колымага с гордостью называлась электромобиль. уникальное изобретение, дорогая игрушка для богачей. Мы погрузились и поехали. Хочу заняться усовершенствованием моделей и наладить массовое производство, бесхитростно сказал Робин, выруливая на длинную песчаную дорогу. Но многие считают, что это не перспективно». А старину Норд Нортконера, создателя этой малышки, трясет от одной мысли, что на его драгоценных электромобилях будут рассекать простые люди, клерки и рабочие. Ха-ха. Обманывать себя неблагодарное занятие. Я не могла не признать, что граф Блэкмун в коричневом пиджаке с кожаными заплатками на локтях и в простой фетровой шляпе выглядел очаровательно. Особенно придавали шарма его лихая улыбка и уверенность, с которой он вел неожиданно быструю машину. "А у вас нет обычных автомобилей на дизеле и бензине?" спросил Джейми. "Есть, тоже недешевое удовольствие, мало кто может себе позволить. Но сейчас стало модно заботиться об окружающей среде, поэтому в некоторых индустриях проходят модернизации. Хорошее дело вообще-то. С детства помню, в некоторых городах было так темно от смога, что невозможно было понять, день на улице или ночь. Но славную идею портят некоторые радикально настроенные организации. Однажды я был свидетелем столкновения группы «Вернемся к истокам с полицией. Графиня упоминала, что у вас популярна механизированная прислуга. Я на уровне зачаточного материнского инстинкта положила Джейми руку на торчащую из коротких штанишек коленку. Почему-то никто не позаботился о ремнях безопасности в чудом машине. Может, использовать их для стирки и уборки это здорово, а что с дворецким? В моем представлении об этой профессии он должен не только встречать гостей и разливать чай, но и следить за другими слугами, в частности за их нравственностью. По-моему, бездушная машина не в состоянии с этим справиться, Робин хитро засмеялся. Поначалу слуги так и думают. И зря. если с обычным дворецким можно в определенных условиях договориться, то робот не подкупен, и ему чужда забота о чьих-то чувствах. Кстати, вы, ты заметила, что я специально прошел мимо него, чтобы он матушке доложил, что я ушел с королевой и принцем Лисева дома, когда она будет спрашивать, где я? Пусть думает, что я влюбился как мальчишка. Пусть, пусть. Осталось немножко подождать, и продуманная Графиня поверит в нашу легенду. Мне было чертовски интересно узнать побольше о королевстве Железная Луна, но Джейми заговорила магии. Ему же надо было похвалиться новым даром. Мой дедушка Джозеф мог делать все, что угодно, невидимым, а я пока только себя. Я обязательно буду стараться, чтобы развивать свою силу. Возбуждённо тараторил мальчик, перестав отвлекаться на мирно пасущихся вдоль дороги коров. Ещё я стараюсь говорить с животными, но с мистером Догом даже поболтать не о чем. Его волнует только еда, а еще он часто ворчит из-за того, что мы не можем вернуться домой, в нашу квартиру. Он не понимает, что после пожара там нельзя жить. Мистер Дог, его морская свинка, пояснила я, и ворона мне попалась тупая, пожаловался Джейми. «Я с ней и так, и эдак, даже сказал, что она красивая, а она ни слова. Может, она была немая? Робин свернул на развилке. Джейми, смею тебя заверить, не все животные такие ограниченные, как твой питомец или та невоспитанная ворона. Не слышал никогда о Ясене, коне генерала Борса. Маги отмечали ум этого прекрасного животного и большой словарный запас. Благодаря ясеню удалось целиком воссоздать ход битвы у озера Грусти, в которой героически пал его хозяин. Ого, я очень люблю лошадей, только никогда не подходил к ним близко. Никогда? В свою очередь, удивился наш граф. В следующий раз отведу тебя на свою конюшню. Принц обязан уметь держаться в седле. Беседа о лошадях и предстоящем с ними знакомстве могла бы продолжаться вечно, если бы мы не достигли промежуточного пункта железнодорожной станции. Робин вполне логично посчитал, что электромобиль будет неуместно смотреться там, куда мы направлялись, и припарковал его недалеко от станции. За дорогую игрушку он не боялся. Судя по его кровожадной ухмылке, ворам и вандалам грозила ужаснейшая кара за попытку поглумиться над чужим имуществом. Нужный поезд подъехал быстро. Какая же прелесть эти бескоридорные вагончики. Можно зайти в свое купе сразу с перона и ни с кем не толкаться в узком проходе. Никаких попутчиков, которые стремятся тебя разговорить, отравить запахом своей еды или оглушить воплями капризных детей. Ну красотища! Так что наша маленькая компания провела время в пути с комфортом и в дружеской атмосфере. Уже темнело, но природа вокруг нас не растеряла своего очарования. Красное солнце закатывалось за горизонт, окрашивая небо в розовый оттенок. В воздухе тонко пахло травами. Пастухи со своими собаками гнали стадо с полей. Джейми даже у телевизора никогда с таким восторгом не зависал, как у окна купе. Наше путешествие заняло почти полчаса. Мы высадились на оживлённой станции, народ определенно куда-то спешил, но я не увидела ни одного угрюмого лица. Люди улыбались, переглядывались, о чем то бойко болтали. Тут и там раздавались взрывы смеха. В основном это была молодежь. Парни шли рука об руку со своими девушками. Многие сбивались в веселые стайки. Немало было семей с детьми. Некоторые мальчики и девочки, несмотря на окрики родителей, забегали далеко вперед, играли в догонялки и натыкались на других людей. Я даже про себя порадовалась, что Джейми не имел привычки баловаться на глазах у посторонних. И особенно меня умиляли редкие пары людей в возрасте. Было в этом что-то трогательное. Я сразу поняла, где наша цель. Примерно в километре от станции пестрела большая, нет, ну просто огромная, подсвеченная ярким электрическим светом ярмарка. Там было даже колесо обозрения. Разумеется, я предполагала, что Робин везет нас в какой-то парк, но это было нечто другое, более масштабное. И чем ближе мы подходили, тем сильнее я чувствовала размах мероприятия. Знаменитая летняя лунная ярмарка. С гордостью сказал Робин, будто был ее почетным организатором. Не такая красивая, как зимняя, зато на этой больше аттракционов. Меня уже слепила эта пестрота, и я не могла представить, что может быть более грандиозная ярмарка. Издали она похожа на ларец с драгоценными камнями. Робин щелкнул языком. Красиво сказано. Вика, писатель, объявил Джейми и чуть прижался ко мне, давая дорогу группки ржущих быстроногих парней. Писатель не знал, что ты сочиняешь. Бедный граф. Ему еще тяжело было обращаться ко мне на ты. Сочиняю, подтвердила я, чувствуя жгучий коктейль из гордости и скромности. «Уверен, это что-то о высоких темах, с моралью и благочестивыми героями. Не знаю, как сейчас, но раньше Мина бралась за перо и строчила натуральные страсти. Про разбойников, убийц, кровь это ужасно. Я тоже про все это пишу. Сделала страшные глаза я. Книга должна захватывать читателя, удовлетворять его желания и погружать в мечты. Но грош цена той книжки, в которой подменяются понятия, поэтому без морали никуда. Извини, я ляпнул, не подумав. Зато сказал правду. Лучше так, чем фальшивые дифирамбы. Расстояние между нами и ярмаркой сокращалось. Сердце у меня забилось, как у маленькой девочки, которую мама с папой ведут в цирк. Это все перевертыши?» Достаточно громко спросил Джейми. К счастью, никто из окружающих не обратил на него внимания. По цифрам не скажу. Примерно половина населения королевства Железной Луны перевертыши. другая половина люди без дара оборотничества. Есть также процент других рас, с готовностью ответил Робин. А почему тут никто не оборачивается? Значит, в этом нет необходимости. Возможно, у Джейми был еще ворох вопросов в запасе, только все это ушло на второй план, когда мы подошли совсем близко ко входу на ярмарку. Да и я сама желала поскорее забыть о своих заботах. Атмосфера, незамутненной радости и бесконечного веселья кружила мне голову. Просто хотелось наслаждаться моментами счастья счастье пахло жареными сардельками, пирожками, печеными яблоками, попкорном и ванилью. Чуть ли не отовсюду доносилась музыка. Пронзительные скрипки, визгливые трубы и гулкие барабаны выводили незатейливые, но понятные мелодии. Кто-то смеялся, кто-то громко радовался выигрышу в какой-нибудь игре. Лавочники зазывали к себе, но не очень активно. Народ и так быстро клевал на соблазнительные прилавки. В толпе то и дело появлялись девушки и юноши в маскарадных костюмах, раздавали флаеры, приглашая посетить представление или поучаствовать в конкурсе. Ярко загримированная девчонка в пышном, как одуванчик, белом пареке и не менее пышной короткой юбочке всунула мне в руку розоватую листовку. "Возьмите, мисс", и упорхнула. Робин изобразил любопытство. Выступление дрессированных собачек? Я всмотрелась в буквы. Первую долю секунды я не понимала ничего. Затем абракадабра стала вполне себе русскими буквами. Чудная магия лисьего дома. Заявка на участие в конкурсе красоты. Хихикнула я и смяла бумажку. Повезло, важно кивнул Робин. Однажды мне всучили купон на скидку для снятия порчи. Наверное, не надо было в тот день надевать костюм нашего садовника. Смотрите, мы можем успеть на эту карусель. Бегом, пока еще нет такого наплыва народа. Переглянувшись, Джейми он поскакал к мигающему разноцветными огоньками сооружению. Фигуры экзотических животных призывно блестели гладкими боками. Мы успели как раз к погрузке новых посетителей, и несколько фигур еще дожидались всадников. Джейми с гиканьем оседлал свободного льва и крепко вцепился в полосатый шест. Всегда мечтала покататься на жирафе. Втайне, жалея о необходимости ходить лишь в юбках, я по-дамски села на пятнистую фигуру с длинной шеей. Тогда мне достается бегемот. погладисто сказал Робин, устраиваясь на шарообразном серо-лиловом звере. Заиграла механическая музыка, и фигуры пустились в свой бесконечный бег друг за другом. Когда я в последний раз каталась на карусели? В шесть лет? В семь? Я и забыла, как это весело. По сути, ты всего лишь кружишься на липоватой махине, а радости-то столько, что хочется кричать и смеяться. После этого аттракциона мы с энтузиазмом направились к другим. Карусель в виде волшебного гриба с подвешенными на цепях сиденьями вызвала у меня легкое опасение за Джейми, но вблизи выяснилось, что это безопасное развлечение. А какая у нее была скорость! Наорались мы на все годы вперед! Потом постояли в качестве болельщиков у колышков, на которые два приятеля, перешучиваясь с разным успехом, кидали кольца. Перед тем как самим вернуться к активным действиям, мы угостились клубничной газировкой и очень вкусным сливочным мороженым. "Куда теперь?" спросил Робин, приканчивая свою порцию. "В комнату ужасов", предложил Джейми. "А что скажет леди?" Леди уже записала ребенка к психологу, поэтому пусть идет куда хочет, ответила я и к неудовольствию мальчика вытерла ему уголок рта салфеткой. Джейми обиженно напыжился: "Да я ж не боюсь! К тому же с нами Робин". Чистым краем салфетки я промокнула графу измазанные мороженым губы. "Ну хорошо, ужасы так ужасы". Мы пошли к такой желанной комнате ужасов, и вдруг самый бесстрашный член нашей команды, как завороженный, встал у тира. Ого! Не стоило долго гадать, что же привлекло мальчишку. Не висевшие гроздями призовые игрушки, не яркие мишени в форме чудовищ, не так похожая на настоящее ружье в руках стрелка. Это был сам стрелок. Если смотреть только с одной стороны, его можно было бы назвать вполне обычным парнем. Молодой, не старше тридцати, 30, каштановолосый, широкоплечий с загорелыми руками. Благодаря закатанным рукавам рубашки было видно, как напряжены мышцы, но он не был обычным. Он был кентавром. Его талия переходила в стройное лошадиное тело темно гнедой масти. Кентавр прикончил последнее чудовище, и Джейми, не обращая внимания на то, что я стала подталкивать его в сторону комнаты ужасов, подбежал к нему. Сэр, вы такой клёвый! Благодарю, снисходительно откликнулся кентавр. Чуть запыхавшись, я подошла к ним. Простите, мой сын бывает слишком восторженным. Впервые вижу кентавра, добавил Джейми. Я мысленно приложила руку к лицу. Лучше бы он промолчал. Так хоть можно было приплести его восторг к меткой стрельбе. Человеческие дети иногда просто невыносимые поделился наблюдениями кентавр и вернул ружье хозяину Тира. А вот тут мне стало уже обидно за сына. Я набрала в легкие воздуха, чтобы встать на защиту своего подопечного, но меня опередил Робин. "Он перевёртыш", сообщил граф. На гладко выбритом лице человека коня появилась добродушная улыбка. "Перевёртыш. И в кого перекидываешься, дружок?" Под взором легко меняющегося настроения кентавра Джейми неуютно съежился. Его голос дрогнул. "В лесёнка. В лесёнка", спокойно повторил тот и выудил из вороха игрушек пушистую лисичку. "Держи, маленький перевёртыш". Ошеломленный мальчик поблагодарил его и принял из крепких рук игрушку. "Вам полагается более дорогой приз", со смехом вмешался хозяин тира. "Дай мальцу бесплатно пострелять". Больше задерживаться кентавр не стал. Приложил пальцы к шляпе котелку и был таков. После тира мы направили свои стопы к комнате ужасов. Я несла в руках игрушечную лисичку, потому что Джейми не хотел выглядеть как малыш, деловой. Робин, объясни-ка, пожалуйста, что это было? Почему ты сказал, что Джейми перевёртыш, чтобы избежать конфликта? У нас представители расовых меньшинств, вроде кентавров, павнов, оборотней, благожелательнее относятся к людям со звериными постасями. Нет, вряд ли бы тот парень устроил скандал, но нельзя же знать наверняка. Да и я же не соврал. Джейми действительно превращается в лесьёнка. Я не успела по достоинству оценить его смекалку. Мой взгляд застрял на одной из пёстрых вывесок, и я замерла. Похоже, поход в комнату ужасов отменяется.